Но хватит не время душу травить. 11 июня я собрал у себя расширенное совещание. На нем утвердили состав ставки Верховного Главнокомандования, окончательно согласовали план первого этапа войны. Ближайшая задача — измотать врага маневренной обороной и остановить на линии лепая шауляй вильнюс линия старой границы Кишинев-Измаил. Последующая – позиционная оборона в течение двух-трех месяцев с возможными прорывами противника на главных операционных направлениях. В любом случае – удержание сплошного фронта с западнее Днепра. Цель кампании первого года – подготовка зимнего контрнаступления. Выходило довольно убедительно казалось, можно в будущее смотреть спокойно, Делать свое дело без нервов и лишней суеты. Однако были еще и сны. По заведенному Иосифом Виссарионовичем порядку, вначале я приезжал на ближнюю дачу в час, бывало и в два, пил ночной кефир, хотя хотелось кофе, но тело чужое и запросы чужие, и быстро засыпал, чтобы встать в десять-одиннадцать. Затем постепенно мы пришли с ним, к историческому компромиссу. Дела я стал заканчивать не позднее двадцати трех. Сменил постоянного еще с тридцать первого года шофера и за городом сам садился за руль. Час-полтора носился, как черный призрак, на длинном покарде по пустым дорогам и просекам. Освеженный пребывал на дачу, сам себе заваривал кофе, гулял по саду среди кустов и деревьев, освещенных луной, где мучительно пахло ночной фиалкой. Но потом начались сны. Они возникли неожиданно, на третьей примерно неделе моего перевоплощения. Яркие, цветные, безобычные в снах неопределенности и недоговоренности. И довольно целенаправленные, как я понял. Значит так, я, ощущающий себя именно сталиным, а не Новиковым, оказываюсь в неизвестном городе, похожем на старые тифли с конца прошлого века. И хожу, хожу по узким улицам, вьющимся по склону горы, захожу в тесные дворики, в полуразрушенные дома, ищу людей, которые должны объяснить, зачем я здесь. Вместе с тем, что я Сталин, я одновременно и кто-то другой, помнящий то, что Сталин помнить не может, например, пронзительно синий и морозный день его смерти и пасмурно-туманный день похорон, серые полубезумные толпы на улицах, военные патрули, бронетранспортеры, рыдания и крики, раздавливаемых о броню и стены людей. Но самое главное, что в этом городе я встречаю Гитлера». Встречаю и не ощущаю в нем злодея. Напротив, это глубоко утомленный жизнью человек. И мы едем с ним на рыбалку, на озеро, похожее на Рицу, и на Селигер. Там, за ухой и рюмкой московской, он открывает мне душу. «Андрей», — говорит он, — «я про тебя все знаю. А ты про меня? Ты думаешь, мне легко быть Гитлером? Это ведь теперь...» И не фамилия, некая формула. Гитлер. Никому не интересно, что я был человеком, о чем-то думал, что-то любил, а что-то нет. Гитлер и все. А я такой же Гитлер, как ты, Сталин. Я, может, ничего не хотел в жизни, кроме как бродить по гарцу с этюдником, писать акварели, выставляться, заслужить имя. Но меня призвала судьба. А тебя разве нет? И вот мы, величайшие люди в истории, стали величайшими врагами. А нужно ли это нам и нашим народам? Представь себе, что два последних века именно Германия и Россия были наиболее близки и могли бы определять судьбы Европы и мира. Не случайно у нас был Маркс, а его идеи воплотил в жизнь ваш Ленин. А теперь ты и я. Мы взысканы судьбой если мы с тобой объединимся и объединенной силой сокрушим мировую плутократию, они же враги, одинаковые тебе и мне, и во всем мире останется только Германия и Россия, неужели мы не договоримся с тобой и не разделим мир по справедливости? Ведь когда ты победишь меня, тебе будет очень и очень плохо. С тобой мы поймем друг друга. А Черчилль и Трумэн тебя никогда не поймут. А мировой сионизм? Что ты сможешь без меня? Одного тебя просто раздавят.